Проводил я из окончившего трехлетнюю ссылку дядю Алёшу. Он отправился в Закавказье, помнится, в Батум, где осел какой-то давний его приятель-моряк. Тут мы прощались, наверняка зная, что навсегда, хотя дядя и повторил безо всякой убежденности. «Вот закончишь ссылку и приедешь ко мне отогреваться после Заполярья. Там не океан, конечно, но все-таки море». Он бодрился и не разрешал себе... Сутулиться, но выглядел плохо. Худой, бесконечно усталый, неухоженный, нищий старик. Все на нем было не просто старое, ветхое, повытертое, с невыводимым никакими снадобьями тавром заношенности. В общем, отражение повергнутого и зачеркнутого вчера. Уже бесплотный силуэт отошедшего, в чем-то даже укоряющий современный с ее деревянным ликованием и вымученными «Ура!». и она торопится убрать с дороги до кучной призраки. Всеволод был женат на примиленькой внучке богачей Морозовых. Помню, он говорил, жена должна составлять красивое пятно, оживляющее интерьер, и в соответствии с этим выбирал себе спутницу жизни, а потом заботился о нарядах для своей Катюши. Так вот брат этого красивого пятна, Игорь Кречетов, за булдыгой Игорек, и соблазнил меня показаться на корте Этот добродушный компанийский малый, бредивший бегами и теннисом, сыпавший Милоша Пеляве анекдотами, он и переселился из Москвы в Архангельск из-за одного только анекдота, даже тут ухитрился втереться на правах столичного спортсмена к боссам Динамо. Он убедил их в неотложной необходимости построить площадки для игр, хлопотал, инструктировал, и в некий день явился пригласить меня покикаться для тренировки. Ракетки, мечи, даже туфли — все есть. Не зря же «Динамо» — детище великого ведомства. Так что, пошли? Я отказался. Охота лишний раз напоминать о себе чекистам? Да еще и как бы дразнить их. Вы вот сослали нас, а мы приприятно в белых штанах за мечом скачем, жирок спускаем. Было бы из-за чего играть с огнем. Но от того, чтобы сходить поглазеть, не удержался раз и другой, и стали точить сожаление, грызть зависть. Игорь вон как в форму входит, любо глядеть, и, оказывается, не все теннисисты из ведомства. Есть двое из мединститута, какой-то филолог, еще из морфлота. Что же себя ограничивать? Первое время я оправдывался тем, что играю лишь с Игорем, когда на кортах не душишь, то это для меня эмоцион. Но трудно быть осмотрительным, если втянулся в дело, которое по душе. И я не заметил, как стал азартно сражаться с доцентом, участвовать в дублях, забывать, что за братья в безукоризненно белых брюках молчаливо и подтянуто и деловито играют на соседней площадке. Нет-нет, ты засечешь пронзительный взгляд оттуда и метнутся прочь следящие за тобой глаза. И вдруг увидишь окаменелую настороженность лиц, выдающую себя скрытность а в глубине зрачков уловишь пусть человек разгорячен игрой и запаленно дышит острый огонек хищника в засаде и на мгновение замрет душа но у боюкали длинные бестревожные месяцы составившие мою архангельскую жизнь избаловал ее относительная легкость приятно занимавшие необременительный роман какие то отвечающие вкусом занятия Приподними меня тогда, благая рука, над моей жизнью, дай мне заглянуть вперед и глубже, осмыслить прошлое ужаснуло бы меня мое легкомыслие, моя забывчивость. Но опять-таки...